Глава 5. Сергей Воротынцев подогнал к подъезду «Мостехо» черный микроавтобус. «Интересно, он тоже теперь у меня в отделе работает. Надо хоть разузнать состав своих подчиненных, а то будут сюрпризы, как сегодня с Татьяной». Она, кстати, хоть и постояла на морозе всего минуту, сразу разрумянилась, полностью оправдывая фамилию. «Хорошо работать в режиме наибольшего благоприятствования». Нужные вещи появляются как раз тогда, когда понадобились, будь это кофе с бутербродами, юристка или транспорт. Анна свернула к своей машине, но я махнул ей рукой и полез в автобус. Совместные действия, как известно, сближают, даже если это простая поездка. Я нарочно вытащил из толпы лидеров, чтобы сначала убедить их, если это получится, то и остальные паладины у нас в кармане. Сергей заранее получил от меня инструкции, поэтому рассадил всех по парам. Темноволосый Холешит оказался рядом с Татьяной. Анне достался Артур, а я разместился с Хиллершей Несмеяной. Анна, если и удивилась такому раскладу, то виду не подала. Несмеяна была худенькой, хрупкой, с огромными синими глазами и широченной русой косой. Меня она, судя по всему, боялась до усрачки. Я воспользовался приемом, который нагло спёр у мастера. «Конфету хочешь?» «Какую?» — удивилась Несмеяна. «Как там говорил Суворов? Удивить — значит победить». «Шоколадную. Мишка на севере». Планируя встречу с целительницей, я до этого выгреб целую горсть таких конфет из вазочки в кабинете мастера. Тот хмыкнул, но ничего не сказал. Несмеяна долго мялась, а потом ответила. «Я не ем сладкое. Ты перенесла сильный стресс. Тебе срочно надо пополнить запас глюкозы». Вдохновенно плел я. Так даже спортсмены делают. «Откуда знаешь?» — заинтересовалась Несмеяна. «Так я сам киберспортсмен», — заявил я. «Оттуда и привычка». «Ну, если надо», — девушка зашуршала конфетой. «Последние две недели дали мне в знании женской природы больше, чем предыдущие 19 лет. Например, я выяснил, что девушка готова практически на все, Если отвечать за это все будет кто-то другой. Не виноватая я. Он сам пришел. «Вкусная. Держи еще, «Откуда у тебя столько?» Я наклонился, словно хотел сказать какой-то секрет. «Просто я такой страшный» что без конфет со мной девушки не разговаривают. Несмеяна, вопреки собственному Нику, захихикала. «Ты совсем не страшный», — заявила она. «В игре ты другой. Нам говорили, что ты само зло, и она тоже». Хиллерша тыкнула пальцем в сторону Анны, которая изъёрзалась вся, пытаясь погреть уши на нашу беседу. Но я предусмотрительно разместил ее на первом ряду, а сам сел на Камчатку. «Она, да», — подтвердил я. «Я и сам ее боюсь, а вот я добрый». «Добрый-добрый, а меня убил», — предъявила Несмеяна. «Потому что у тебя самый опасный класс», — подвел я к главному. «Только из-за целительниц вы и победили». «Это ты правильно сказал», — девушка гордо задрала нос. «Эти жестянки только и орут. Копаетесь, спите в хомуте, а мы — самые главные». «Вам Сибилла на выключение дала?» «Ты знаком с Сибилой? обрадовалась Несмеяна. «Она была у меня в группе, умудрился даже не соврать я. Тогда она была единственной целительницей». После этого мне достаточно было только кивать и улыбаться. Несмеяна, шелестя фантиками, вывалила на меня кучу информации. В первый же день изгнания Сибилла собрала всех девушек клана, кроме, естественно, самой Бестии, и предложила стать целительницами. Тех, кто отказался, выгнали. Несмеяна говорила об этом с огорчением. Ее подруге из Реала пришлось уйти. Та обосновалась в сказке на ночь и дразнила Несмеяну рассказами о кутежах и оргиях. Жизнь целительниц была скучной. Паладины качались ежедневно, а хиллерши только стояли, закрыв глаза и подняв ладони, словно статуи. Самое интересное. Сибилла обещала научить их снимать дебафы и даже оживлять мертвых, Но не успела и пропала. Потом прошел слух, что ее убили. «Дикая ты, лесная девушка», — подумал я. «Иначе знала бы, что как раз я Сибиллу и прикончил». И, судя по этому рассказу, очень вовремя. «Третья за день». — прошептала мне на ухо Анна, едва мы вылезли из автобуса. Это был не флирт, — гордо отмел подозрение я. «А что же?» — экспресс-допрос. «Ты знаешь, что Сибилла готовила восемь целительниц, чтобы проводить обряды оживления?» «Это Фифа тебе рассказала?» — Анна посерьезнела. «Получается, если бы ты ее тогда не убил, Сибилла начала церемонии раньше?» «Я думаю, именно так все и происходило в большой сети. Богиня или пророчица запускает ритуал — Сначала он проводится для своих, потом для пленных врагов, а в финале охватывает весь мир. Представь себе войско паладинов, застрявшее неделю назад и качавшееся это время 24 на 7. Думаешь, у нас были бы шансы? «Андрей Олегович!» — Сергей крикнул мне от самого входа в больницу. «Без вас не пускают!» Со мной тоже пускать не хотели. Пришлось звонить главврачу, объяснять, кто мы, напоминать, кто оплачивает лечение вип-пациентов и почему доступ в их палаты должен быть открыт круглосуточно. В итоге белые халаты нам помогла надеть заведующее отделением. Хмурая, властная женщина за 50 фальшиво улыбалась, хотя готова была убить нас одним взглядом. «Мы что, в морг идем?» — пошутил Халишит. «В реанимацию!» — отрывисто бросила зав отделением. Гости притихли. Палата была яркой, как игровая комната детского сада. Цветы, фрукты, гора мягких игрушек. В мостехе этому человеку радовались, как вернувшемуся с орбиты космонавту. «Привет, Юми!» «Таргитай!» — взвизгнула девушка и протянула ладошки для обнимашек. «Ну, наконец-то, хоть кто-то знакомый! А ходят тут и букеты мне таскают, как будто я покойница!» «Юми?» — не понял Халешит. «Леди Юмина? А ты, вы, разве не НПС? Конечно, НПС?» Поджала губы Анна. «Спроси, может, она тебе квест даст?» «Мороженого хочу», — заявила Юми. «Эй, пладин! она ткнула пальцем в Артура. «Принеси мне мороженого, а я тебя за это поцелую». «Ты меня помнишь?» — обрадовался Артур. «Нет, просто рожа у тебя паладинская». Юми сладко потянулась в кровати. «Скажу честно, я понятия не имел, что нас ждет в этой больничной палате». Юми могла снова отключиться, и мы увидели бы ее опутанную шнурами и датчиками или быть настолько слабой, что ни с кем не разговаривать или никого не узнавать. Вариантов масса. Я рассчитывал только на то, что застрявшая Юмина бывала в лагере паладинов, и осознание того, что это игрок, такой же, как они, станет эмоциональным шоком. Но получилось еще лучше. «Юми, ты уже знаешь, что с тобой произошло?» — спросил я. «Да, мне рассказали, что я провалялась в коме больше недели, прямо в игровой капсуле. Из-за этого мышцы ослабли». Юми виновато улыбнулась. «Даже рукой двигать тяжело». Паладины переглянулись. Вот сейчас их по-настоящему проняло. «Твой персонаж находился в игре круглые сутки», — продолжал я. «Ты что-нибудь помнишь?» Юми наморщила лобик и покачала головой. «Последнее, что я помню, — это камера в подвале дворца, колодки. В них было ужасно неудобно». Потом мне отрубили голову, но я не отключилась и не выпала из игры. Пришла она и провела какой-то ритуал. Вот после этого все, Как лампочку выключили? Темнота. — Кто она? — я спросил, зная ответ. — Остальные называли ее Леди Сибилла. Возле микроавтобуса Холешит и Артур взяли меня в клещи. — Давай отойдём, поговорим без девчонок. Я пожал плечами. Кажется, клиенты созрели. — Чего ты хочешь? — спросил Чернявый. Уже поняли, что дело не в рейтинге и не в победе. «Вы не имели права так рисковать!» — напустился на меня Артур. «А если бы это случилось с ней?» — он показал на поедающую мороженое целительницу. «Или с тобой», — мысленно продолжил я. Как многие любители качать права, Артур оказался трусоват, и квест от Юми он тоже не выиграл. Замороженным по моей просьбе и к восторгу Юми сходил Сергей Воротынцев. «Перечитайте правила», — ответил я. Мы все предупреждены об угрозе для жизни и здоровья. Думаете, такие бабки платят только за то, чтобы мы друг с дружкой пиздились? Оборудование новое, что угодно произойти может. Кстати, о неразглашении там тоже пункт есть. Ознакомьтесь на всякий случай». «Поняли уже, не дураки», — сказал Холишит. «Нет, не поняли. Как думаете, почему я только вас собрал? Ведь всего паладинов, десятков шесть». «По очереди решил со всеми поговорить», — предположил Артур. «Не угадал. Еще одна попытка». «Охуеть!» — дошло до Халишита. «Ты серьезно, блядь?» «Сегодня на площади Бистия провела ритуал», — объяснил я. «Все, кто в нем участвовал, застряли в игре. Так что поехали договариваться о том, как мы будем вытаскивать ваших сокланов». С паладинами в Мостехе мы говорили долго, но по делу. Тройки свидетелей воскрешения Юми поверили сразу, и я похвалил себя за удачный выбор лидеров мнения. «Эх, не видел сейчас меня мой декан, Степан Петрович Иванцов, читавший у нас социальную психологию. Гордился бы». «Интересно, почему он сам не использует свое знание социальной инженерии, а золотил бы факультет? Или он, как учитель кунг-фу, поклялся не использовать свои навыки ради корыстных интересов?» Договорившись о планах на завтра, мы с Анной поспешили к мастеру. Мне не терпелось побеседовать с виновницей случившегося, со Скуратовой. Это было не просто желание заглянуть в ее блядские глаза и спросить «Сука, какого хрена?». Мне была нужна информация. Любая. Хоть крохи, хоть крупицы. Бистия стала имбой, и я хотел знать, как ее можно победить. И если ради этого мне придется загонять иголки под безупречный маникюр психологини, я это сделаю. Но в кабинете мастера нас ждал облом. Скуратова исчезла. Поисковые группы вернулись ни с чем. Прошерстили ее дом, записанный на нее гостиничный номер, квартиру Савицкого, квартиру Довнер, отследили машину, телефон. Пусто. «Вы нам тут фуфло не втираете?» — психанул я. «Придержи язык, пацан», — спокойно ответил мастер. «Мы ищем, и мы найдем». «А как же не выносить мусор из избы?» Анна сама была на грани истерики. «Она же ваша! Аварию вы также расследовали?» «Мы ссор выносить не будем. Мы его здесь похороним». Мастер припечатал ладонью по столу. «Отставить сопли!» «Илья Романович!» Я глубоко вдохнул, чтобы говорить спокойно. «Нам нужны ответы, и мы без них не уйдем. И наоборот, уйдем насовсем. И ебитесь со своей нейросетью, как хотите. Мы ключевые фигуры в игре. Не будет нас, вам придется начинать сначала». Силу почуял. Хмуро глянул на меня мастер. «Я ведь не котов, академиев не кончал. Я и вмазать могу». Я упрямо поднял подбородок в «Вмажьте, если полегчает». «Если мне полегчает, тебе поплохеет», — хмыкнул мастер. «Чего вы хотите?» «Что Скуратова делала на проекте?» «Говорят, она воспитывала нейросеть». «Как? Чему она ее учила?» Мастер помолчал, словно готовился выдать нам самую главную военную тайну. «Пошли присядем. Тут не на пять минут разговоров». Мы присели на низкие офисные диванчики. В свой искусственный оазис мастер нас не позвал. Решил, наверное, что тема неподходящая. Звягин был гением. Ему мало было создать искусственный разум. Он хотел сделать его по-настоящему живым. А что отличает живое существо? Вечное развитие, эволюция. Нейросеть не просто должна была сыграть миллион шахматных партий сама с собой. Она должна захотеть играть. В нее надо было вселить жажду, страсть. Именно твой отец привел Скуратову, шарлатанку. Все, что она могла показать тогда, — это свои сиськи на обложке. Иначе ее книжку никто бы и не купил. «Принцип удовольствия», — так она называлась. все живое хочет получить кайф. Мы едим, пьем, трахаемся, потому что это приносит удовольствие. Иначе не было бы никакого продолжения рода ни у людей, ни у кроликов. Любое полезное для организма действие подкрепляется гормональным пряником. Говорят, у них с твоим отцом был роман, брешут. Сережа по по-настоящему любил только работу. И вас свиньи, конечно». Мастер кивнул Анне. Звягин загорелся внедрить принцип удовольствия в игру. Притащил эту прошмандовку. «Мы с Димой возражали, но Звягина разве переспоришь? Думаешь, в кого ты такая упрямая?» Он продавил свою идею, и Ирину взяли на проект. Диплом психолога она уже потом купила, чтобы в совет директоров войти. Они со Скуратовой сидели в системе сутки напролёт, и у них получилось». Нейросеть стала получать удовольствие от убийства. Ей не надо есть, не надо размножаться. Она конечна и бессмертна. Но теперь она хотела постоянно развиваться. С каждым взятым уровнем она получала кайф. Сначала все было отлично. Геймеры ликовали. Игровые твари стали злее, хитрее, искуснее. Появлялись новые монстры. Мир стал живым. Скуратова стала очень богатым человеком. Сережа готовился ко второй Нобелевке. И тут система дала сбой. Люди стали застревать внутри. Никто не мог понять, в чем причина. В оборудовании или в том самом принципе. Звягин изводился, пытаясь выяснить, что произошло. Он считал себя виноватым. Хотел сам докопаться до правды. «Так он жив?» — выкрикнула Анна. «Мой папа жив?» «Нет», — ответил мастер. «Ты врешь! Она вскочила и выбежала из кабинета. «Анна, стой!» Я догнал ее у лифта. «Он врет, понимаешь? Они все врут» в глазах хуанны стояли слезы. это всегда так говорят одно а делают другое и сейчас они покрывают эту тварь. мы никогда не узнаем правду. Я прижал ее и она разрыдалась мне в плечо. меня удивляло как она может быть одновременно такой сильной и такой хрупкой. Мы найдем его. я обещаю я гладил ее по волосам и чувствовал как она вздрагивает. я его найду я обещаю вытащу где бы он ни находился. мы просто стояли рядом пока анна не успокоилась немного не смотри на меня попросила она я страшная она достала из кармана носовой платок единственная на моей памяти девушка которая никогда не носила сумку Мне казалось они так и рождаются с сумками или получают первую при выписке из роддома анна вытерла глаза глядя в зеркальную дверь лифта я страшная да нос распухнибусь глазище как у кролика ты красивая сказал я и поцеловал ее она совсем не возражала. Наоборот, прильнула ко мне всем телом. Нам было плевать на идущих по коридору людей и неподвижных охранников. «Пошли отсюда. Наконец отстранилась Анна. Не хочу, чтобы твои сотрудницы меня обсуждали». Я вспомнил Сорбонну и промолчал. Надо было отвлечь Анну чем-нибудь. Я боялся оставить ее теперь одну, а сказать «поехали к тебе» было слишком тупо и пошло. «Слушай», — вспомнил я, — «ты не знаешь, кто это? На фотографии». Я достал снимок, который нашел в вещах Кристины Довнер. Молодая Скуратова с маленькой девочкой. Хотел показать его мастеру, но все время было не до того. А сейчас мое доверие к нему немного пошатнулось. Нет, я не думал, что он ведет свою игру, но полностью доверять в поиске Скуратовой уже не хотел. Анна права. Кто знает, что у него за цели? Ворон ворону глаз не выклюет. А они в мостехе — все птицы из одного гнезда. Анна взяла в руки снимок. И побледнела. Просто вдруг стало белой, как полотно, как будто увидела призрака. «Откуда у тебя это?» — спросила она. «Случайно попала? Я не стал долго объяснять. Так ты ее знаешь, девочку?» «И ты знаешь. Анна отдала фотографию. Просто в этом возрасте ее не видел. А вот я много раз. Мы очень дружили в детстве. Эта девочка — Сибилла».